послесловие Меня выпустили из ВЭС и ВС, ИВС, изолятор временного содержания. На следующее утро похлопотали ребята из местного Угро. Я хоть и дал подписку о невыезде, следователь сказал, что дело, в принципе, можно закрывать. Оказывается, минувшей ночью Ольга покончила с собой, выпив водки с цианитом натрия, той же отравой, которой она умертвила собаку. Белокура Эстерова не смогла смириться с мыслью, что придётся делиться своим состоянием с ребёнком своей заклятой соперницы. Месяц спустя, когда под тёплым весенним солнцем перевалы очистились от снега, я заехал в тот злополучный особняк. Элер встретила меня холодно, и наше общение с ней было коротким. Она успела сделать роскошный ремонт в своих апартаментах, побеги в комнату Ольги с гостиной. Прохаживаясь по огромной залитой солнцем комнате, заставленной кадушками с пальмами, она пила апельсиновый сок из высокого бокала и шершала длинным просторным платьем, которое с трудом скрывало уже впавший конкретный животик. А вот с дворником мы хорошо поболтали. Я привёз с собой ящик чешского пива и килограмм сухой воблы, и мы расправлялись с этим добром до глубокой ночи